По залу, со спокойствием палача, ходил Дробуш в глот с позаимствованным у Зохана Рысяша охотничьим ножом и отрезал головы трупам бешеных. Тела десятка погибших гвардейцев были аккуратно сложены у стены. Рядом сидели и лежали раненые. Путь в закуток коридора, в котором разместился принц Аркей и остальные, был перекрыт кордоном из тех солдат, что еще держались на ногах. В неверном магическом свете лица Тариши и Дикрая казались зеленовато-мертвенными. Вителья, стоящая на коленях между ними, знала, что это невидимость. Оборотни умирали изрешеченные страшной силой гномьего оружия. В разорванном рукаве куртки Виден виднелся подживающий шрам на левом плече. «Как вы допустили это, анденец!» — раздался холодный голос принца. «Почему не заметили?» Вита молча покачала головой. Тариша дернулась, закашлялась и открыла глаза. Безумия в них почти не было. — Я... я боролась, боролась с его волей, — прошептала она, и кровь весело запузырилась на ее губах. — Не хотела вашей гибели. Она с трудом повернула голову и посмотрела на застывшего рядом дикрая, который так и не сменил облик. Оборотень лежал спокойно. Лишь четче проступили черные пятна на почти белом мехе. Грой, который стоял рядом с Рювороном, зарычал и ударил кулаками об стену. Вита! Прохрипела Виден, не сводя глаз с края, я никогда ни о чем не просила человека. Сейчас прошу тебя, умоляю. Глотая слезы, волшебница склонилась к ней. «Я сделаю все, что ты хочешь. Спаси его. Забери остаток моей жизни. Я знаю, ты можешь». Вита отпрянула, но с неожиданной силой Фарго схватила ее за руку и заговорила быстро, с каждым словом теряя последние силы. «Однажды вы, люди, отняли жизнь у моего любимого. Сейчас в твоих силах вернуть моего любимого к жизни. Сделай это». «Тогда я и люди будем квиты. Я хочу уйти, уйти со спокойным сердцем». Волшебница вырвала руку и с ужасом воскликнула. «Я не могу!» «Ты обещала!» — прошептала Виден и потеряла сознание. Вителья оглянулась на Яго, ища поддержки. Он молча смотрел на нее, и в черных, как вечная ночь, глазах ничего нельзя было прочитать. Рано или поздно выбор между жизнью и смертью делает любой. Рюворон, всегда ходивший по острию ножа, знал это. «Сделай это для нее», — тихо сказала старшая Гномела. Тариша так и не смирилась со своей потерей. С болью произнес грой и сел на пол, прижавшись затылком к холодному камню стены. Она заслужила покой. «Вита», — Альперт смотрел на нее, и его глаза казались бездонными. «Она хочет исправить свою ошибку». если бы у всех был такой выбор. «Надо спросить Дикрая, хочет ли он этого?» — воскликнула волшебница, и ее голос оборвался рыданием. «Рай не ответит», — качнул головой Яга. Он прикрыл Таришу собой, и ему досталось сильнее. Вита с отчаянием посмотрела на Тори. Маленькая рубака, никогда не лезшая за словом в карман, промолчала впервые на ее памяти, лишь кивнула, заметив взгляд волшебницы. Она сказала, что боролась, прогудел сзади подошедший вырвиглот и сунул нож мальчишке, у которого его позаимствовал. Подростки, все пятеро, стояли рядом с его высочеством, расширенными зрачками следя за происходящим. — Да, дробушек, — пробормотала Вителья, Знала, что однажды придется выбирать между жизнью и смертью, знала. Но одно дело знать — а выбирать, оказывается, совсем другое. «Значит, она была больна давно», — добавил Яга. «Как вышло, что никто из вас ничего не заметил?» — удивленно спросил Рюфрин. «У нее была самая сильная воля из всех, кого я знал». Грой поднялся, подошел к волшебнице и положил руку ей на плечо. «Вита». Вителья подняла на него полные слез глаза и благодарно сжала его пальцы. Оборотень разделял с ней этот нелегкий выбор, как и Яга, как и Руф, как и остальные. Она закрыла глаза и повела ладонями над телом Дениша. Смертоносные железные шарики затаились в его теле, словно свернувшиеся ядовитые змейки. Их надо развеять, а внутренние раны зарастить, запаять сосуды, прекратить кровотечение. и запустить организм заново, добавив того желание жить, что отдавала добровольно Фарго Тариша Виден. Последней мыслью Виты перед тем, как уйти в целительный транс, была мысль о том, простит ли ее когда-нибудь Дикрай за то, что она для него сделала.